Глава шестая. Джоанна отвозит его домой на машине, предоставленной страховой компанией. Она уже все уладила. Он стремился поскорее покинуть больницу, но по пути домой настроение у него неважное. Он уже не знает, к чему он так стремился. Падает легкий снег и сразу тает. Прозрачные снежинки моментально исчезающие, едва коснутся чего-либо. Они приезжают домой. Они заехали в супермаркет в Ардженте и теперь вносят в дом покупки. Джанна берет самое тяжелое. «С этим влажным пятном тоже надо что-то делать», — говорит она. «Да». «И знаешь, у нас мыши?» «Да». Они садятся обедать вместе. Так странно, что они здесь вдвоем в этом доме. Столько лет прошло с тех пор, когда они были здесь вдвоем. «Я должна лететь завтра», — говорит Джоанна. «Хорошо». «Я говорил с Скорделе, она собирается приехать к тебе на какое-то время, обещает, что неделю сможет выкровить. Он пытается не показывать, как рад этому». А «В этом на самом деле нет необходимости. Я не думаю, что ты должен жить один сейчас. Все будет в порядке». Она уже купила билет на самолет Тони. «Что ж, очень мило с ее стороны». Джоанна говорит, ковыряя вилкой картофельный салат. «Мне жаль, что я сама не могу остаться с тобой подольше». Он как бы отгоняет ее сожаление своей вилкой. Минуту-другую они едят молча. «Очень жаль, что пассат разбился», — произносит он, оживленный новостью о приезде Корделия. «О, да, ладно тебе, это был несчастный случай, и ему давно пора было отправиться на свалку. Мне он нравился». «Мне тоже», — признается джанна «Помнишь, как мы ездили в нем за город?» «Конечно. Было здорово. Есть что вспомнить», — говорит она, подливая себе вина, и в ее голосе слышны нотки флирта. «Они не раз выезжали на Пассати за город, а раньше в старом Вольво 740, через Францию, через Туннель Монблан и дальше через Валле-Доосту -да в Пьемонт и сияющую огнями Ломбардио». Но особенно ему нравилось проезжать через валле да впечатляющий пейзаж и возникающее там чувство, что ты перемещаешься из Северной Европы в Южную. Каким чудом кажутся теперь эти их поездки? Одна мысль о них вызывает у него щемящее чувство. Воспоминания о свежем влажном воздухе он отпивает вина и замечает, что его рука дрожит. Так или иначе, это все прекратилось, когда пассат прописался в Ардженте лет двенадцать назад. Он уже тогда был далеко не новым. джанна обращается к нему. «Корделия говорит, что поможет тебе найти новую машину. Правда?» джанна уловила нотку скептицизма в его голосе. «В машинах она разбирается», — говорит она. «Да, разбирается», — соглашается он. «Она поможет тебе найти что-нибудь в Равейн, не полагаю, или в Ферраре?» «Как хочешь, ты поел?» Он кивает, она берет его тарелку и относит со своей на кухню. Снег перестал идти, теперь на улице мерзкая слякоть. Морозный сырой день. джанна разговаривает по телефону. Он не знает с кем. Она звонит нескольким людям. Похоже, говорит о работе, думает он, вслушиваясь в ее голос, сидя в ушастом кресле с лунатиками Кларка на коленях. Он недалеко продвинулся с этой книгой. «Просто она ему не очень интересна в этом дело. Теперь уже мало что вызывает у него интерес». Закончив говорить по телефону, Джанна спрашивает, «Не хочет ли он посмотреть фильм?» «Фильм?» — произносит он таким тоном, как будто она мешает ему читать что-то интересное. «Ну, ладно». «Он замечает полный бокал вина у нее в руке. Она пьет много вина, — думает он». Ей не по себе от этой ситуации, от того, что она застряла здесь с ним. «Какой фильм?» – спрашивает он. «Я не знаю», – говорит она. «У нас же столько всяких дисков». Она подходит к полке с фильмами и начинает просматривать их. На ней просторный трикотажный халат. «День сурка?» – говорит она. «Мы, наверное, смотрели его раз двадцать», – бросает он недовольно. «Хорошо. На Золотом пруду?» «Нет». «Пока не сыграл в ящик?» Он хмыкает. «А как насчет шофера Мисс Дейзи?» «Боже, нет». Она предлагает еще несколько фильмов, и каждый он с раздражением отвергает. «Почему ты сам тогда не выберешь?» Спрашивает она, начиная терять терпение. «Иди сюда и выбери сам. джанна Он продолжает сидеть в ушастом кресле, Складывает руки, соединив кончики пальцев, словно собирается изречь какую-нибудь мудрость. А затем просто вздыхает и говорит с интонацией «Ну, сдаюсь!» «Ну, что там еще?» «Да полно всего! А Шмитти?» Он снова вздыхает. «А Шмитти?» — почти кричит она, поворачиваясь к нему. «Нет». «Ты вообще хочешь посмотреть фильм?» — спрашивает она. «Не особенно», — говорит он слегка вызывающе. а почему сразу не сказал ну куда ты она выходит из комнаты у меня есть дела какие дела работа я вообще то должна быть в нью йорке это выводит его из себя я не просил тебя приезжать кричит он ей вслед оставшись один он протирает глаза и бережно ощупывает свое изувеченное лицо о котором успел забыть она возвращается и теперь стоит перед ним «Послушай», — говорит она, пытаясь как-то объясниться, «я здесь потому, что думала, тебе нужна помощь». «Мне не нужна твоя помощь», — слышит он собственный голос. На секунду повисает жуткая тишина. «Ну и хрен с тобой», — говорит она тихо. Он слышит, как она поднимается по лестнице и как хлопает дверью ее комнаты. Через несколько минут он встает на непослушные ноги и идет за ней, На лестнице его пошатывают, и он останавливается. Подойдя к двери, он вежливо стучит. джанна нет ответа. джанна прости. Ну, прости, я сегодня сам не свой». Он не открывает дверь, это не разрешается. Не разрешалось уже много лет. «Пожалуйста», — просит он, почти касаясь лицом крашенной двери, которая когда-то была белой. «Спускайся, я заварю чай, ну, прости. Я правда сожалею». Спустившись, он заваривает чай в заварном чайнике по старинке. «Никто так больше не заваривает», — думает он с грустью. Когда он входит в гостиную с подносом в руках, то с удивлением видит ее. Она сидит на диванчике, положив свои не по-женски крупные ступни на пуфик и внимательно смотрит на свои руки. «Такое паршивое чувство», — говорит она, — «какое?» — он ставит под нос. «Ну, я прилетела всего на два дня, и вот на тебя!» «Я сожалею», — говорит он. «Я виноват». «Да, виноват». Он присаживается в кресло, погружаясь в него так, что его ноги слегка отрываются от пола. Он сидит, тяжело дыша. «Как самочувствие?» — спрашивает она. «Нормально», — отвечает он. «Чуть пошатывает, но я буду в порядке». «Тебе не следует ничего поднимать», — говорит она, — Врач сказал тебе, нельзя ничего поднимать несколько дней. Я бы сама принесла поднос. Все будет в порядке. Он встает и наливает им чай. А потом они смотрят «Отель Мэри Голд, лучший из экзотических». Он начинает клевать носом и засыпает где-то на середине.